Глава 80. Алистер. Еще несколько дней, и он бы поймал подонков, охотившихся за сестрами, вернее, за их сомнительным наследством в виде записи плавного отца. Преступники уже заглотили наживку, и оставалось только дождаться, когда они явятся в назначенное место, чтобы выкрасть тетради. Алистер пустил слух, что все конфискованное имущество будет распродано, а то, что не представляет никакой ценности, предано огню. Таким образом, он рассчитывал заставить бандитов торопиться и начать делать ошибки. Вот только кое-чего он не учел. У подонков имелся план «Б», и о том, что те приступили к его осуществлению, дракон узнал по сигналу, пришедшему сразу с нескольких артефактов. Вестник от охраны, представленной к Роузе, прожужжал в кармане лишь несколькими мгновениями позже. Он как чувствовал, что не стоит пока отпускать Роуз от себя, но пришлось пойти на уступки. Не тот характер у его пары, чтобы она безропотно сидела дома и слушала каждого слова дракона. Да и не в тех они отношениях пока еще. Розалинда упрямо держала оборону, за что дракон не мог ее винить, но уже понемногу начинала оттаивать. Принимала подарки, о, как блестели ее дымчатые глаза в такие моменты, С удовольствием проводила с ним время, ластилась, как свободолюбивая кошка, сделанным равнодушием, готовая сбежать в тот самый момент, как только почувствует встречную реакцию. Поэтому Аристеру приходилось изо всех сил держать себя в руках. А те самые руки при себе, простите за каламбур. Он наслаждался редкими моментами телесной близости, блаженствовал, купаясь в облаке по имени Роуз, но позволит себе сгрести любимую вахапку, покрыть ее лицо и шею поцелуями – силой втянуть волшебный персиковый аромат не мог, хотя если учесть, сколько фатальных ошибок он допустил в прошлом. Ал готов был хоть всю жизнь терпеть и сдерживаться, лишь бы его Роуз оставалась в поле зрения и позволяла хоть так касаться себя. Потому что по справедливости единственное, что он заслужил, это быть проклятым своей парой навеки и влачить жалкое существование вдали от нее. Так что дракон был счастлив и тем, что имел, но эгоистично надеялся на большее, Тем более он не мог не замечать те крошечные шажочки, которые делала Роуз, сама того не замечая ему навстречу. портал в чайной он открыл в самый разгар беседы с министром юстиции. Сообщение, присланное особым вестником, было прочитано мгновенно, и сердце дракона ухнуло в желудок, перевернув там все и отравив кровь страхом. Лорд Керлин еще продолжив что-то говорить, тогда как дракон одним жестом остановил чиновника, открыл портал и рванул в чайную, туда, где все и случилось, дернул ворот душившего шейного платка и обвел взглядом растерянных присутствующих. Охрана прятала глаза. Эви безутешно рыдала и повторяла, что это она должна была быть на месте сестры, а нанятая Роузи помощница причитала и хватала с похлой рукой за сердце. «Где?» – ряхнул дракон и с мрачным удовлетворением отметил, как дернулись охранники и подпрыгнули дамы. «Провалилась в портал!» – отрапортовал старший из отряда. Алистер стиснул зубы и сжал кулаки. Хотелось разорвать в клочья тех, кто не уберег его пару. Но прямо сейчас было важнее другое, как можно скорее найти ее. Да и стоило ли перекладывать ответственность на охрану? Ведь он лично обязан был обеспечивать безопасность Розалинды – Только Алистер заинтересован в ее благополучии, даже больше, чем в своем собственном. Дракон неимоверным усилием воли затолкал поглубже рвущий вены гнев, заткнул бившегося в агонии зверя и принялся за дело. Проверил следящие артефакты, но они не работали, видимо, похитители догадались их снять с Рози. Потянулся к ней, попытавшись почувствовать, но их связь еще не была достаточно прочной, чтобы он мог просто перенестись к своей паре, лишь только по дому ней. Пытался мысленно связаться с Роуз, чтобы выспросить, где она и в порядке ли. Но девушка не отвечала. Удалось только почувствовать отголоски ее запаха и страха, но дальше его не пустила. С холодной головой допросил всех, кто видел, как исчезла Роуз. Выяснил все подробности. Сюрпризом стало то, что похитить собирались не ее, а Эванелию. Очевидно, девочка показалась преступником более легкой добычи. Конечно, ведь за ее спиной не стоял дракон только съедаемая ревностью и страстью к сверкающим драгоценностям сестра. Не думал Алистер, что эта тяга к сокровищам, обычно присущая драконам в подростковый период, будет играть на руку не только ему самому, но и подонкам, позарившимся на записи сумасшедшего кондитера. Дракон – Приказал собрать личные вещи Розалинды, на всякий случай взял кровь у Иванелии, как у самой близкой родственницы, и, переместившись в лабораторию, принялся добывать ниточку, способную построить портал к похищенной паре. В собственном успехе он не сомневался. Лорд Алистер Алари просто не мог позволить себе потерять истинную, которую обрел в момент, когда уже потерял всякую надежду на счастье. Главное, чтобы девушка дождалась его, живой и желательно невредимой. Все остальное решаемо.